Глава пятая. За стеной. Боевое крещение. За спиной с гулким стуком сомкнулись ворота, заставив друзей вздрогнуть от неожиданности. Они, как по команде, подняли глаза к небу и долго всматривались серебристо-черную высь Тревожно и озабоченно переглянулись между собой. — Да как такое вообще возможно? — тихо спросила Алисия, зябко кутаясь в плащ. Ни красок, ни звуков, ни жизни. — Первый раз обычно так и бывает, — ободряющий пророкотал Давир. Добродушно улыбаясь, он направил лошадь в сторону растерявшихся друзей. Остановился рядом с Алисей. — Не боись, красавица, в обиду не дадим, — он ударил себя кулаком в грудь. — Это тебе, Давир, сказал, потому что... Наступила неловкая пауза, великан потерял нит рассуждений, тяжело вздохнул и спокойнее добавил. «Потом даже внимания не будете обращать. Когда я впервые вышел за стену...» Эльхан тихо посмеивался, глядя в серое небо. «Я тут же решил немедленно повернуть обратно». «Шутишь?» — удивился Давир, безоговорочно поверив в каждое сказанное слово товарища по оружию. Он настолько был потрясен таким признанием, что совершенно забыл, что мгновение назад пытался поддержать новичков. Ты стучался в ворота и просился назад? Ага. Очень серьезно ответил Эльхан, но, увидев потрясенное удивление на лице здоровяка, не удержался и громко рассмеялся. Да шучу я, шучу! Он по-дружески хлопнул довера по плечу. Наивная ты, душа! Джим развернулась в седле и оглянулась на стену, быстрым взором пробежалась по ней от основания до верха. Казалось, ее край терялся в поднебесье, разделяя его четко на две половины. «Светлое и солнечное там, темное и серое тут», — девушка передернула плечами. «Очень непонятное и подозрительное строение», — тихонько произнесла Джим, но была услышана. «Точно подмечено!» — голос Кассиана прозвучал совсем рядом. Видя, что привлек к себе внимание, он твердо произнес. «Я бы хотел услышать твою историю, Джим дефолдман На последние слова он сделал особое ударение. «Я расскажу!» — кивнула Джим, облегченно вздыхая и посматривая на друзей. Они упорно делали вид, что не обращают на них внимания, Но Алисия, расправляя мои складки на капюшоне, отогнула его край именно с их стороны. А Витор незаметно шаг за шагом подвел свою лошадь ближе. Джим усмехнулась. Кассян некоторое время задумчиво глядел ей в лицо, потом тоже кивнул. «Хорошо», – тревожно осмотрел красные сполохи на горизонте. «Рассказываю специально для новичков. План такой». Второй пост находится на севере страны. Махнул рукой вправо от себя. До него три пикета. Первый находится вон там. Показал рукой вперед и немного влево. Двигаемся быстро. Держимся вместе. Все предельно внимательны. Эльхан, ты, как всегда, дозором вперед. Кассия наглядел хмурые лица друзей, тяжело вздохнул. С того момента, как они оказались за стеной, его не отпускало чувство тревоги. Всем все понятно? В ответ послышалось единодушное да. Тогда двигаемся. Эльхан тут же развернул лошадь и умчался вперед. Остальной отряд двинулся следом. По мере удаления от стены и дальнейшего продвижения вглубь страны, их скорость возрастала. Все тревожно следили за всадником вдалеке. Вот Эльхан остановился на пригорке, привстал в седле и подал условный знак. Кассиан поднял руку в ответ, и всадник скрылся из виду за пригорком. Не сговариваясь, каждый подстегнул свое животное. Джим поравнялась с Кассианом. Робко бросила взгляд в его сторону. «Ух, плохо! Совсем плохо! Сдвинутые брови, расширенные ноздри, стиснутые челюсти! Он что, гневается?» Она сжала бока лошади и слегка подтолкнула пятками, понукая двигаться еще быстрее. «Или он так сильно тревожится?» – она задумалась. «Ну как прикажете ему сообщить, что я девушка?» Идеи одна нелепей другой рождались в ее голове. Джим беспокойно заерзала в седле, украдкой кидая смущенные взгляды по сторонам. «Может так? Кас, ты знаешь, а мы, оказывается, с тобой уже встречались?» «Ага, а он мне?» «Да, в академии, когда ты учился на первом курсе». Она передернула плечами и уставилась на руки Кассиана, напряженно сжимающий повод. «А если так?» «Касс! В общем, я та самая девочка, которую ты нашел в заброшенном замке и отвел в приют!» Тяжело вздохнула. «Впрочем, чего я мучаюсь? Не сейчас же об этом затевать разговор!» Джим посмотрела вперед на пригорок, к которому они стремительно приближались. Хорошо, что она не могла в этот момент видеть Кассиана. Как только девушка отвела взгляд, он повернул голову в ее сторону. Его темно-синие глаза пристально рассматривали ее профиль. Зато Алисия, которая уже давно пристроилась позади подруги и внимательно наблюдала за происходящим, даже тихо присвистнула, заметив, как тщательно Кассиан изучает профиль Джим беспечно пристроившуюся рядом с ним и следившую в этот момент за дорогой. «Смотрит так, будто видит впервые», — Алисия усмехнулась. В этот момент Джим снова посмотрела в сторону юноши, но он успел отвернуться. «Кошмар какой-то!» Отряд влетел на пригорок, остановился. Одинокий всадник будто только и ожидал их появления, подал условный сигнал и тут же сорвался с места. «А можно мне?» – робко спросила Джим, кивая в ту сторону, куда стремительно удалялся Ильхан. Заметив сомнение, написанное на лице Касси, она быстро добавила. «Я справлюсь!» Кассиан кивнул, хотя неохотно, и быстро отвел взгляд в сторону. «Возьми к себе!» Джим обращалась теперь к Алисе, по-хозяйски перебрасывая ей свой вещевой мешок и подоткнула плащи так, чтобы они не стесняли движение. Через мгновение Джим летела с пригорка вниз. «Туловище ниже, еще ниже», — вспоминала она наставление дяди. Припала к спине лошади, сливаясь с ней и чувствуя, как работают мышцы сильного животного, слыша, как бьется его сердце. За те два дня, что девушка провела в зверинце, она тщательным образом изучила каждое животное, которое числилось свободным, придирчиво подбирая для себя и друзей, подходящих лошадей. Совершенно невзрачная серая лошадка приглянулась Джим с первого взгляда. Дымка, имя как-то придумалось сразу и окончательно, любила морковку, была ласковой и понятливой, а еще она замечательно держала шаг и словно понимала желание седока, выполняя правильно любую команду. Джим благодарно погладил шею животного. Алисия улыбнулась, гордясь подругой. Она вспомнила, как ее поначалу до демонов пугали все эти штуки, которые Джим проделывала в седле. Она из-под тяжка бросила взгляд на Кассиана, а тот привстал на стременах и не отводил глаз от уносящихся вдаль всадников. Эльхан остановился, поднял руку и застыл, удивленно распахивая глаза. К нему на всех парах приближался Джим. Не доезжая нескольких метров, Мальчишка остановился и выпрямился в седле. Эльхан закрыл рот, не в силах сказать ни слова. «Мне разрешили!» Видя такую странную реакцию на свое появление, быстро сказала Джим, машинально заводя выбившиеся локоны за ухо. «Что нужно делать?» Эльхан наклонил голову, прищурился, разглядывая румянец на щеках и озорной блеск в глазах Джим. Тряхнул головой, словно отгоняя наваждение, кашлянул, и строго произнес. «Меня держаться, вот что делать!» и рванул с места. Через мгновение серая лошадка девушки поравнялась с вороным и пошла в ногу. Эльхан усмехнулся, отметив профессиональное положение тела седока, наклонился вперед, увеличивая шаг и вырываясь вперед на пару корпусов. Лошадь Джим с легкостью нагнала его и снова пошла рядом. Через какое-то время им пришлось остановиться и повернуть. «А можно я подам знак? Как это сделать?» Джим в нетерпении заерзала в седле. «Пожалуйста», — попросила она, поднимая руку вверх и пытаясь в точности повторить его жест. «Просто научите, как нужно». Эльхан машинально показал самые значимые знаки и объяснил, что они означают. Джим приподнялась в седле, как будто ее могли не заметить, И счастливо замахала рукой Кассиану. Эльхан поперхнулся и долго не отводил ошеломленного взгляда от Джим. Да чтоб меня! Джим обернулась к нему и счастливо засмеялась, не обращая внимания на странную реакцию спутника. Да это же девчонка! Дальше куда? поинтересовалась девушка, заставляя пританцовывать разгоряченную лошадь. «Затем поворотом будет первый пикет», — машинально ответил Ильхан, также странно глядя на нее и все больше хмурясь. Джим повернула лошадь, поправила пол и плаща. «Как я мог этого не заметить?» — слух проговорил мужчина. «Что?» — недоуменно переспросила Джим, оглядываясь. Она была охвачена азартом, заворожена вкусом ветра и просто неимоверно счастлива от этой прогулки. Коте понимала, что им предстоит нелегкое задание. «Ничего», — быстро ответил Ильхан, давая шинкелей лошади и срываясь с места. «Дальше идешь за мной», — строго приказал, оборачиваясь на скаку. «Подъезжаем». А про себя подумал. «Это что ж делается-то?» Насупился, посмотрел в сторону девушки, послушно пристроившей свою лошадь позади него. Джим улыбнулась, мол, никуда не делась. Они взобрались на небольшой пригорок, обогнули поворот. Эльхан вдруг резко остановил лошадь, разворачиваясь седле всем корпусом, и протягивая руку с раскрытой ладонью как можно выше, приказывая немедленно остановиться и повернуть назад. Джим послушно повернула лошадь и припустила обратно. Сердце тревожно стучало в груди. Она слышала за ней по пятам мчится эльхан. Джим вылетел из-за поворота и чуть не столкнулась с лошадью Кассиана. В избежание неминуемого столкновения, командир до такой степени натянул поводье, что животное встало на дыбы. Чтобы не вылететь из седла или натяжением поводьев не опрокинуть лошадь, юноша быстро отпустил их и ухватился за шею лошади, заставляя ее опуститься на передние ноги. В этот момент подтянулись и все остальные. Животное под Кассионом нервно перебирало ногами и всхрапывало. Джим испуганно шарахнул в сторону и ретировалась поближе к Алисии, осторожно по дуге, обойдя недовольного командира и стараясь лишний раз не смотреть в его сторону. «Что там, Джим?» – с тревогой спросила Лис, заглядывая в обеспокоенное лицо подруги. «Не знаю», – честно созналась та, осторожно поглядывая на подъехавшего Ильхана. «Не видела», Девушки одновременно уставились на него, прислушиваясь к тому, что он рассказывал Кассиану. «Открытые ворота, на земле валяется утварь». Эльхан прищурился и тяжело выдохнул. «Тел не видно», – он озадаченно пожал плечами. «Мертвяков тоже». «Быстрый взгляд на командира и обеспокоенная. Ты знаешь, что это значит». Дождавшись кивка командира, продолжил. «Там живых не осталось». Сам знаешь, если есть хотя бы одна живая душа, эти твари до последнего будут караулить. — Проверить в любом случае нужно, — Кассиан смотрел тревожно. Спустя мгновение он мрачно произнес. — Вот интересно, куда они ушли? Почему отсюда пошли в сторону дальних ворот? К нам ведь ближе. Он вздохнул. — И пошли ли вообще? Повернулся, строгим голосом отдал команду всем быть предельно внимательными. И первым тронулся с места. Ехали в полном молчании. Старались направлять лошадей так, чтобы они не наступали на валяющиеся повсюду вещи. Было тихо. Каждый про себя отметил подрытый, обваленный с одной стороны частокол и кровавые следы на земле. Косян спешился. За ним давир с витором. Передав поводье остальным, они достали оружие и двинулись внутрь через проломленную стену. Мужчины, не спеша то и дело оглядываясь, замирая от каждого шороха, прошли небольшое строение и двинулись дальше. Эльхан и девушка продолжили движение верхом, держась немного поодаль. — Есть кто живой? — держа меч наготове, крикнул Давир, напряженно вглядываясь в каждый подозрительный предмет на земле. Как только он это произнес, справа от девушек раздался шорох. Все дружно развернулись в ту сторону. Неприметная куча тряпья вдруг зашевелилась и двинулась к ним. Лошади начали нервничать. — Живой! — тихо проскрипел голос, вызывая у присутствующих мурашки на коже. — Живой! — Прорывалось сквозь разорванное горло кого-то или чего-то, неуклюже передвигающегося по земле. Существо остановилось в нескольких метрах от отряда и загнуло шею под неестественным углом и подняло голову. Зловеще оскалившись, уже на повышенных тонах, едва ли не ультразвуком завизжало. «Живой!» Друзьям не раз доводилось видеть нежить и убивать ее, Но они впервые наблюдали, как происходило превращение некогда живого человека в мёртвую тварь. Лошадь поджим попятилась назад, дымка била передними копытами и в ужасе хрипела. В этот момент никто не понял, что произошло. Лишь недавно неуклюжее тело в лохмотьях вдруг резво бросилось в их сторону – Мужчины кинулись на перехват, но Алисия легким движением спрыгнула с лошади и встретила мертвую тварь пламенем, сжигая дотла еще в воздухе. Равнодушно отвернулась, изящно взобралась в седло и с любопытством посмотрела на остолбеневших мужчин. «Что — Что? — спросила Алисия, накидывая на голову капюшон и поправляя рукава сорочки цвета пламени. — Нам притит само существование... Она кивнула в сторону остывающей кучки пепла. Вот такого на земле. «А нам это кому?» Поинтересовался Кассиан, с интересом поглядывая на Алисию. У него давно имелись предположения насчет происхождения девушки. Уж слишком необычной она была. Но хотелось услышать от нее подтверждение своей версии. «Нам это драконам-оборотням», — просто ответила Алисия. Но, увидев, как вытянулись лица мужчин, решила, что напугала их своим признанием. Быстро заговорила. «Да ладно вам! По меркам моего народа я лишь неразумное дитя. Мой дракон еще только растет, и без старейшин рода я даже не рискую обращаться!» Она грустно вздохнула. «Мне не подвластна вторая сущность, поэтому без зова я не смогу вернуть прежний облик. «Ох, и хороша ты, огневичка!» Давир не отводил восхищенного взгляда от девушки. «Искорка!» — скромно потупив взгляд, представилась Алисия. «Я была рождена в пламени!» Она подняла голову и твердо встретила удивленные взгляды мужчин. «Так меня называют дома!» «Хорошо!» — сказал Кассиан и обратился ко всем. «Давайте все здесь осмотрим, потом двинемся дальше!» «Нужно проверить остальные пикеты и срочно сообщить, что первый разгромлен!» Он внимательно осмотрел разрушенный частокол. «Надо будет его как можно быстрее восстановить, ведь место здесь довольно удаленное!» Тревожно взглянул на всполохи у горизонта. «Как бы нам в грозу не попасть!» Костян произнес это довольно тихо, но все проследили за его взглядом и тоже нахмурились. «Все, начинаем!» Он посмотрел на Ильхана. «А останься с новичками, присмотришь». Все тут же принялись исполнять приказ. Каждый хотел как можно быстрее убраться отсюда. Мужчины двинулись вперед. Девушки, пожав плечами, спешились и двинулись следом. В поисках живых они прочесали каждый угол на пикете. Но нашли лишь тела погибших и еще троих, уже начавших изменяться. Их Давир убил сразу на месте. Остальные тела мужчины перетащили в кучу, и Алисия зажгла огонь скорби, как она потом сама сказала. А через какое-то время их отряд на всех парах мчался от первого пикета ко второму, будто убегая от тысячи демонов. Они спешили. Солнце перевалило за полдень, когда впереди показался второй пикет. Он оказался целым, но пустым. Отряд осторожно прошел внутрь, и, осмотревшись, устроил получасовой отдых. В полном молчании поели и засобирались в дорогу. До следующего пикета было часа три пути, а время неумолимо приближалось к вечеру. Уже сейчас было понятно, они не успевали до темноты проверить все пикеты, которые им поручил Малиган. Косян так и сказал. «Проверяем третий, сразу же возвращаемся обратно. И так сильно припозднились». Эльхан в этот раз ушел в дозор без Джим. Девушки ехали рядом молча, думая каждое о своем. Витор пристроился около довира, слушая рассказы о славных подвигах зеленых патрулей. Кассиан со все нарастающим беспокойством смотрел вперед и каждый раз, завидев Эльхана, облегченно вздыхал. Вот одинокий всадник вылетел из-за поворота и, не тормозя, чтобы подать сигнал, помчался им навстречу. Кассиан поднял руку и остановил отряд. «Нежить!» – прокричал Ильхан на расстоянии. «Много нежити!» – уже тише сказал он, подскакав на беспокойно всхрапывающей лошади к командиру. «Пикет окружен плотным кольцом. Справа двигаются еще мертвяки!» Он указал рукой в сторону, устало отер лоб и с сомнением посмотрел на новобранцев. «Что будем делать? Как лучше подобраться?» «Касс, там слышно, что бой идет нешуточный. Вероятно, тоже подрыли чистокол. Обычные беженцы не смогли бы так яростно сопротивляться. С ними кто-то не понаслышке знакомый с этими тварями». «Давир, ты в паре с Джим». Начал отдавать команды Кассия, но тут налетел порыв ветра, и первые капли дождя упали на его лицо. Юноша зло стер влагу со щеки и поморщился. «Как же не кстати!» Он перевел взгляд на Алисию и уже открыл рот, чтобы сказать, с кем она будет в паре. Но девушка, все это время пристально следившая за командиром, подняла руку и быстро заговорила. — Не нужно, я справлюсь. Вы пробиваетесь к пикету, а я пойду потолковать с этими. Она зло кивнула в сторону, куда недавно указывал Эльхан. Увидев сомнение в глазах касса, уже рассерженно выпалила. — Не пропущу, не переживай и в глазах ее полыхнуло пламя. — Ты уверена? — на всякий случай переспросил он. Алисия кивнула, и командир обратился к Витору. — Все равно подстрахуй, поглядывай периодически. И обратился к остальным. — Придется спешиться и отпустить лошадей. Известно, что с самыми первыми всегда страдают животные. Все оперативно выполнили приказ, каждый взял только оружие. Джим сняла плащ, Аккуратно свернула его и пристроила к сидельным сумкам. Подняла глаза к небу. Дождь набирал силу. Вытащила из-за спинных ножен магический посох Жезл и обернулась. «Зря, малыш!» – Кася осуждающе следил за каждым движением Джим. «Ты весь промокнешь!» «Знаю!» – кивнула Джим. «Но иначе никак! Полы и плаща будут сковывать движения, а если они еще и намокнут, так вообще станут неподъемными!» Косян кивнул. «Готовы?» – все обеспокоенно, но с твердой решимостью слушали командира. «Тогда пробиваемся!» Алисия проводила беспокойным взглядом удаляющихся от нее друзей. По примеру подруги сняла плащ, пристроила его к сидельным сумкам и повела плечами. Стерла с лица капли дождя, перекинула растрепавшиеся волосы на спину и решительно зашагала в ту сторону, откуда приближалась нежить, замеченная Эльханом. А потом, не выдержав внутреннего напряжения, побежала. Джим остановилась и в тревоге за подругу оглянулась назад. В серой мгле, сквозь пелену дождя, словно олицетворение своего истинного имени, в серой мгле, сквозь пелену дождя, словно олицетворение своего истинного имени, Алисия огненной искоркой неслась на перехват заходящим им в тыл мертвым тварям. Пожалуйста, пусть все будет хорошо! Непонятно к кому обращаясь, прошептала Джим, отвернулась и припустила вдогонку за остальными. Мужчины успели удалиться от нее на приличное расстояние, хотя Джим остановилась всего на минуту. Она добавила скорости, тревожно посмотрела влево, перевела взгляд направо. В этот момент из-за пригорка на нее выскочила первая тварь. Сбила с ног, и они вместе покатились повязкой жижи на земле. Джим в последний момент увернулась, отщелкнувши в опасной близости челюстей, отпрянула в сторону и поднялась на колени. Мгновение, и магический посох жезла раскрылся в руке. Джим не успела еще подняться на ноги, когда со спины на нее напали. Разворот руки... Посох начал свое вращение, и она на отмуж, практически не видя цели, нанесла рубящий удар. «Хеньк!» – рука почувствовала, цель достигнута. Девушка поднялась с колен, быстро развернулась, тут же встретила ударом еще одно обезумевшее существо. Повернула голову, сквозь дождь попыталась разглядеть ушедший отряд, но услышала лишь шум боя впереди. Спокойно отметила, что ее окружили плотным кольцом, отрезая путь к отступлению. Подняла руку, чтобы вытереть влагу с лица, и удивленно заметила, что она дрожит. Стерла воду, размазывая по щекам грязь, и гордо выпрямилась. «Значит, вот как!» — зло сквозь зубы выдохнула Джим. Быстро пересчитала видимых противников, больше десяти явно, Определить их точное количество не представлялось возможным. Существа перемещались по кругу и от нетерпения грызлись между собой. «Плохо», – она посмотрела под ноги. «Главное теперь – не поскользнуться и не упасть». Они напали одновременно со всех сторон, но Джим была готова. Вот только она стояла на месте, а вот уже кружится в смертельном танце – По мере того, как движения ее набирали скорость, магический посок все быстрее и быстрее раскручивался в ее руках, начиная смертельную жатву. Оружие пело песню смерти. «Малыш!» – кричал Давир, прорубаясь через толпу врагов, отделяющих их друг от друга. «Держись, парень, я уже иду!» Обоюдоострый меч ушел вверх, резко влево и тут же рубящим движением направо. «Ты только немного еще продержись!» Просил Давир, прокручивая в руке меч на тот же манер, каким Джим работала с посохом, и безжалостно кроша врагов по кругу. «Да чего же!» Меч ушел вправо. «Вы мерзко!» Вверх и налево, перерубая пополам тварь на подлете. «Воняете!» И во всю мощь своих легких. «Джим, держись!» Кассиан услышал рев давира и резко обернулся. Увидел здоровяка, спора продвигающегося сквозь ряды нечисти. Сердце в груди сжалось от тревожного предчувствия. Он мгновенно перевел взгляд, проследив, куда то рвался великан. «О боги!» В ужасе выдохнул Кассиан, разворачиваясь в обратную сторону и двигаясь за давиром. Кас, нет!» Закричал тот, завидев его маневр. «Прорывайтесь к пикету!» «К вам навстречу кто-то двигается!» Кассиан с сомнением бросил взгляд на пикет. Действительно, кто-то успешно расчищал дорогу, двигаясь им навстречу. «Мы справимся!» Сквозь шум дождя прокричал Давир, уворачиваясь от очередной твари и поскальзываясь в грязи. «Да чтоб вас!» Насадил тварь на острие, резко поднялся и ногой сдернул с меча застрявшее тело. «Малыш, я почти рядом!» Но Джим не слышала, что ей там кричат, зовут, о чем-то просят, не видела, что спешат на помощь. Она просто решила, если уж отдавать свою жизнь, то только забрав с собой как можно больше порождений тьмы. Поэтому для нее явилось полной неожиданностью, когда в круг, размахивая мечом, прорвался Давир. «А ну, поганцы, давай на новенького!» При своей огромной комплекции Давир двигался быстро и изящно, а как он управлялся с мечом – просто заглядение. «Джим, давай рядом становись!» – кивнул, показывая, куда нужно встать, прокрутил меч и поменял положение. «Идем к нашим!» Джим моментально переместилась за спину Давира. «Как они там?» – тихо спросила она, голос предательски дрожал. Однажды Диир -Ди Грам ей сказал… «Не стыдись своего страха, Джим! Не боятся лишь дураки, страшись своей трусости и предательства друзей!» «Да, ей было страшно. Очень!» Девушка благодарно посмотрела на Давира, рукавом смахивая влагу с лица. Мужчина заметил взгляд Джим и усмехнулся. «А ты, малыш, оказывается, у нас он какой бравый воин!» Джим хмыкнула, стряхнула с пушистых ресниц капли дождя Отступила немного назад, пропуская Давира с обоюдо острым мечом вперед, и подсекла посохом тварь, бросившуюся в их сторону. Жутко чумазой, между прочим, воин. Давир громко засмеялся. Наверное, поскользнулся, как я, на этой жиже. Он нетерпеливо откинул рукой, прилипшие к лицу, волосы. Да и я не лучше небось. Покосился на Джим и серьезно спросил. Главное, не отставай, малыш. «Пошли к своим». Джим кивнула, еще быстрее раскручивая магический посох и перемещаясь за спиной Давира то в одну сторону, то в другую, не подпуская к ним никого ближе, чем на длину посоха жезла. Кася обернулся, облегченно выдохнул. Давир и Джим были вместе и сейчас успешно продвигались к нему. Юноша перевел взгляд на пикет. Сквозь пролом к стене к ним пробивались. «А вот это интересно! Сыны ночи!» Одеты в черные одежды, на лицах платки, которые полностью закрывали лоб и уши, а также всю нижнюю часть лица, оставляя лишь маленькую прорезь для черных, как сама тьма глаз. На левой руке у каждого красовался особенный отличительный знак, и первым двигался их командир: А вы сегодня что-то припозднились. Его обычно бесстрастный голос выдавал беспокойство. Заждались вас. На первом пикете были проблемы. Кассиан открыто встретил взгляд воина, добивая последнюю тварь. «Пришлось потратить время и прибраться. Оставлять такое нельзя было, сами знаете». «А почему вас только трое?» Воин тьмы внимательно осмотрелся, заметил еще двоих из патруля. Это были Давир и Джим. И, протянув руку Кассиану, поинтересовался. «Все живы?» Тут же представился. «Алькар, командир отрядов «Сынов ночи». «Людей встретили в лесу и сопроводили, вот только к стене пробиться не получилось. Эти как обезумели!» Алькар раздраженно пнул мертвую тварь под ногами. «Гнались за нами до самого пикета, там окружили, а к обеду подрыли стену!» Он устало вытер пот со лба, открывая лицо перед незнакомцами. «Не скрою, было жарко!» «Кассиан Сугури!» — ответил Кас, бросая беспокойный взгляд туда, где бились Давир и Джим. — У нас все на месте и живы. А у вас? — поинтересовался в ответ. — А, ветер, наслышаны. За спиной воина тьмы среди обычного люда поплыл удивленный возглас. — Ветер? Сам ветер? Алькара беспокойно посмотрел на своих воинов. — А у меня двое раненых, но противоядие приняли вовремя. Он тяжело вздохнул. Надеюсь, обойдется. Косян кивнул, отвернулся и попытался разглядеть далеки Алисию. Молочина, благодаря ей к нам никто больше не прошел. Сыны ночи проследили за его взглядом. Давирс Джим, прорядив твари вокруг себя, уже приближались. Мужчина переместился влево, на его место встал и Джим, раскручивая свой магический посох. Потом они снова поменялись. Воины ночи с превеликим интересом рассматривали эту странную пару. «Сколько вас?» – спросил Кассиан, разглядев позади воинов обычных людей. Мужчины были вооружены подручными средствами. Один из них, ростом и статью равный Давиру, держал в руках кузнечный молот. «Много?» – Алькар кивнул в сторону Пикета. «Там их семьи, женщины, дети». Потом всмотрелся в то, что происходило далеко у кромки леса. «Я вижу там еще кого-то!» Воин быстро взглянул на Кассиана. «Ваш боец!» Алисия жгла и жгла порождение тьмы, не пропуская мимо себя ни одну нежить. Но существа, видно, как-то сообразили, что к столь желанной еде мимо бушующего пламени им не пробраться и стали обходить девушку стороной. Алисия проследила удивленным взглядом, как твари повернули в сторону от нее. «Ну уж нет!» Она рванула за ними, ей приходилось двигаться не по прямой, а забирать в бок. Алисия метнула стену пламени, но достала лишь ближайших к ней. Она была полностью поглощена погоней, поэтому не заметила, как за ней следом кинулась часть существ из последних рядов. Джим пристально смотрела туда, где осталась ее подруга. Она видела, как девушка бросилась догонять прорвавшуюся мимо нее стаю и с ужасом поняла что Алисию преследуют». Решение было принято моментально. Джим разорвала подпространство и нырнула в серую мглу. Однажды Адагели заставил ее выучить два правила. Первое – помнить, что на земле темной империи выход может быть совершенно не в той точке, где ты планировал. Второе – никогда не входить в подпространство в пустых местах. На вопрос, что такое пустые места, он ответил – Это значит не плохое и не хорошее, ни тьма и не свет, одним словом, пустое. В таких местах только порталы можно открывать, но ни в коем случае не входив в подпространство. Тебя может так куда-нибудь закинуть, что сама знать не будешь. Джим встала на тропу. Здесь не пустое место, здесь земля темной империи, а значит, я выйду туда, куда мне нужно, ну, почти туда». Кассиану было недоступно хождение в подпространстве, но он всегда чувствовал, когда это делал кто-то другой. Юноша оглянулся в поисках неведомого врага и просто остолбенел. Джим рядом с Давиром не было. Здоровяк беспомощно оглядывался вокруг в поисках малыша и растерянно спрашивал. «Эй, парень, ты куда делся?» Кассиан глазами поискал предположительную точку выхода и увидел преследователей Алисии. Именно в этот момент Джим выскользнул из тени, но оказалась не там, где планировала. Она попала в самую гущу тварей. Косян, мгновенно трансформируя свою боевую постась, взмыл в небо. За ним следом Витор, преображаясь в волка, бросился на всех парах выручать друзей. Давир ошеломленным взглядом проследил за командиром и оборотнем, глянул вдаль, смачно выругался – и помчался за ними. «Малыш, держись, и я иду!» Джим вертелась в кругу обезумевших существ, рубя их и не подпуская к себе. У нее совершенно не было времени что-либо обдумать, она просто выпала посреди врагов и начала свой танец. Бросив быстрый взгляд в сторону, куда мчалась Алисия, улыбнулась. Преследователи переключились на новую жертву, а девушка все-таки догнала тварей, И теперь расправлялась с ними. Пламя бушевало вокруг нее. Джим гордилась подругой. Силой выгнала в землю конец посоха, подпрыгивая и проворачиваясь на нем, уходя от челюсти существа, подобравшегося к ней особенно близко. Прыжок в сторону, выдернула посох и нанесла рубящий удар. хэнк Снова поворот вокруг своей оси. «Хэньк!» Срубила голову бросившейся под ноги особо прыткой твари. Быстрый взгляд на Алисию. «Искорка!» усмехнулась. Так подруга сегодня представлялась своим новым товарищем. «Эх, Лиска, пламя тебе имя, а не Искорка!» В этот момент с небес рядом с Джим опустился крылатый демон, выпрямился гордо разворачивая черно-сизые крылья. Потянувшись, как от долгого сна, наклонил голову влево-вправо, когтями завел волосы за уши, Синие глаза посмотрели вокруг с прищуром. Сколько раз Джим видела, как он это проделывал, спускаясь с неба. Множество раз, когда путешествовала с ним, он защищал их от диких зверей и добывал пропитание, будучи именно в этой постасе. Кассиан внимательно осмотрел Джим с ног до головы. Внезапно совсем по-мальчишески озорно улыбнулся, показывая самые настоящие клыки свел вместе крылья и завращался на месте так, что оторвался от земли и, раскрыв крылья, разбросал ими твари на приличное расстояние. Опустился на землю и встал рядом с девушкой. Быстро глянул на Джим и тихо спросил «Как ты, малыш?» Джим шумно сглотнула, вместо ответа счастливо улыбнулась ему. В голове билась лишь одна мысль. Плечом к плечу. Вместе. Всегда. Косян издал непонятный звук, словно клин врубился во врагов, которые за короткое время успели прийти в себя и теперь с новой силой ожесточенно напали на них. Джим переместилась, чтобы не мешать Кассия, но ну, точнее его крыльям, которые сами по себе были устрашающим оружием. Девушка продолжила свою битву, перекинула посох в левую руку, повращала вокруг себя, удачно подсекла одного, убила второго и тут в круг... Врезался огромный волк. Он поднял голову и победоносно завыл, а потом бросился в самую кучу тварей, фыркая от зловония. Его мощные челюсти с легкостью рвали с шеи существ. Следом прорвался Давир, круша врагов вокруг себя. Джим обеспокоенно поискал Алисию. Девушка со всех ног мчалась в их сторону. Видно, это заметила не одна Джим, так как Касси она беспокоенно закричал. «Давир, сами справитесь?» — увидел уверенный кивок товарища и быстро сказал. «Хорошо, тогда я Джим вынесу, иначе Алисия сейчас всех нас подпалит». Он кивнул в сторону бегущей к ним девушки. Все мельком посмотрели в том направлении, Алисия неслась в их сторону, едва касаясь ногами земли, и пылала. «Джим!» — позвал Кассиан, протягивая ей свою когтистую лапу. «Руку!» Магический посох жезл, послушной воле хозяйки, свернулся. Джим всунула его в заспинные ножны и доверчиво вложила свою ладошку в широкую, такую знакомую ей теплую ладонь. Кассиан мгновение изумленно рассматривал почти детскую ладошку, нахмурился и резко притянул Джим к себе. Она едва успела упереться свободной рукой в его грудь, а Кассиан уже взмыл в небо, бережно прижимая ее к себе. От неожиданности Джим зажмурилась, забыв, что нужно дышать. Кассиан приземлился прямо напротив Алисии и закричал. «Успокойся! Все живы! Вот видишь, Джим!» Он подтолкнул девушку вперед к Алисии, тихо говоря, в спину. «Немедленно останови ее! Вокруг нее мерцание! Она на грани превращения!» Алисия, непонимающе всмотрелась в лицо незнакомого демона, перевела взгляд на Джим, Миг, и в глазах появилось узнавание. Алисия с рыданиями бросилась к подруге. «Я жгла и жгла, а потом увидела тебя в окружении этих!» Брезгливо сплюнула на землю, заставляя Джим удивленно распахнуть глаза. «Понимаешь, меня будто переклинило вдруг! О, боги, как же я за тебя перепугалась!» Она силой притянула Джим к себе и быстро зашептала ей на ухо. «Ты даже не представляешь, какая ты чумазая!» И засмеялась. «А еще твои вещи мокрые насквозь!» «Твои тоже!» Джим оторвала от себя Алисию, посмотрела в ее глаза, умиротворенно вздохнула и оглянулась. Вот уже несколько минут за ними с любопытством наблюдали незнакомцы в черных одеждах, которые подошли к ним и остановились рядом. А еще Джим увидела Ильхана. Он как-то по-особенному свистнул, Через мгновение к нему подбежал его вороной. Не оглядываясь, мужчина вскочил в седло и умчался осматривать окрестности. Подошли Давир с Витором. Они остановились рядом с девушками. Около Джим – Давир, а возле Алисии – Витор в виде волка. Кассиан со словами «Найду наших лошадей, я быстро» взмыл в небо. Не сговариваясь, все отправились к пикету. Сыны ночи проводили восхищенными взглядами девушку в красном. Алисей же было не до них. Она цеплялась за локоть Джим, не желая отпускать ее, свободной рукой не смело погладила идущего рядом Витора по лобастой башке. Ей все еще чудился ревущий гимн боя, который призывал ее тело и душу двигаться, жечь, уничтожать. Через какое-то время из дозора вернулся Эльхан. Он соскочил с лошади и с тревогой сказал, «Нужно срочно уходить. К нам приближается намного больше». Эльхан перевел дыхание, услышал топот и обернулся. К ним спешил Кассиан с лошадьми. Кас, они двигаются в нашем направлении. Их больше раза в два, чем мы здесь покрошили. Мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Они ведь как обезумели!» Никогда раньше не видел, чтобы они собирались в таком количестве и так целенаправленно вместе куда-то двигались. Мы отметили эти странности в их поведении недели две назад, — ответил Алькар, проследив взглядом, откуда прискакал Ильхан. Их и правда как будто что-то влечет, зовет. Он мрачно посмотрел на стремительно темнеющее небо, потом спросил у Ильхана. Сколько у нас времени? Не знаю, честно ответил тот, подходя к своему командиру. Других вариантов нет? Двигаемся ко второму посту? спросил он Кассиана. Тот кивнул. Это хорошо. Беженцев в начало отряда. Эльхан, дозором в сторону стены, и смотри, чтоб никаких сюрпризов. Кассиан оглядел своих воинов. Мы будем замыкать колонну. Нужно постараться не пропустить ни одну тварь. Потом обратился к сынам ночи. «Вы нам поможете?» Получив утвердительный кивок Алькара, просто сказал. «Спасибо». И облегченно выдохнул. «Тогда двигаемся». Через час они подошли ко второй заставе. Было как раз время закрытия ворот, точнее наложения магических печатей. Люди и нелюди в панике ринулись к стене. Казалось бы, откуда у них могло взяться столько сил, но... Дети кричали, женщины плакали, а зеленый патруль плечом к плечу с сынами ночи сдерживал преследователей. Через мгновение ворота открылись, и на помощь выехал маг с воинами, а еще через некоторое время все вошли во двор второй заставы. Все, кроме сынов ночи. Со словами «Чего нам бояться? Мы лишь тени в ночи», они остались за стеной. Возражать, понятное дело, никто не стал, но переглядывались обеспокоенно. «Живые!» – благоговейно шептали спасенные, радостно обнимая друг друга.